Продырявленный олимпийский рубль подскочил и упал на свежий снег Он где-то здесь, он уже здесь Зашипел в рацию один из пауков, видевший полет монеты в бинокль На вертолете, благодаря специальной аппаратуре, прокрутили момент выстрела И с помощью цифровой техники отследили траекторию полета пули и место выстрела Паук, это Коршун, он в гостинице напротив, 12 этаж проверив через интернет план-схему гостиницы, добавил «Туалет между 506 и 507 номерами!» Словно призраки, сливаясь со снегом, они перемещались, блокируя входы и выходы гостиницы. Специальной тактикой они продвигались к месту, откуда был произведен выстрел. У входившего в помещение отряда стали вновь происходить необычные метаморфозы с одеждой, которая становилась словно стеклянная. Сквозь нее можно было видеть и человека. Она словно шапка-невидимка превращала их в прозрачных фантомов. Только инфракрасные приборы смогли бы их засечь. Но никто из бодрствующих в этот час посетителей или обитателей гостиницы ничего не подозревал. И даже если бы кто-то и заметил что-то переливающееся или странную тень, Наверняка подумали бы, что это все с просонья. Солдаты уже были на двенадцатом этаже. Первые двое кинулись к дверям 506, другие – к 507 номеру. Выломав дверь, они одновременно ввалились в номера и оцепили смежную туалетную комнату. Внутри еще слышался какой-то шорох. Значит, киллер еще там. Вряд ли он успел уйти за 3 минуты после репетиции – «Ведь ему надо все приготовить на завтра». Невидимой рукой руководителя пауков дверь туалета отворилась, и их взгляду предстала неожиданная картина. Привязанные к вентилятору на потолке туалетная бумага и щетка создавали тихий шорох, а на подоконнике, с которого стрелял снайпер, лежала записка. «Бу! Придурки!» Под запиской лежала... Пластиковая взрывчатка. От силы взрыва вылетели все окна трех верхних и нижних этажей. Паук! Паук, это Коршун! Что с вами? Ответьте! Сэр, у нас потери! Из группы в живых остались трое, один в тяжелом состоянии. Убийца на крыше, вы должны остановить его. Мы окажем поддержку с воздуха. Так точно. Тень бежал по крыше, зная, что за ним наблюдают, но кто именно и в каком количестве, было еще неизвестно. Шлем на голове усложнял дыхание, но его кибернетические способности сейчас были важнее воздуха. Давайте, гады, попробуйте меня поймать. До троса, по которому нужно было спуститься в тоннель метро, оставалось меньше 10 метров. Неожиданно перед носом киллера взмыл коршун во всей своей боевой мощи. Мы предлагаем вам сдаться! И с чего придумали? Развернувшись, киллер решил действовать по запасному плану и уйти через вентиляционную шахту вниз, где его ждал верный мотоцикл, но на дисплее шлема... Сенсоры показали приближающиеся объекты. Как назло, профессиональное оружие было в рюкзаке за спиной, а в секретном пистолете всего одна пуля. «Вам нет смысла сопротивляться! Вы в ловушке!» Гремел усиленный динамиками голос с вертолета. Агенты теснили тень к краю крыши. Впереди агенты, за спиной вертушка... «Ну что ж, поцелуй, прости, вряд ли я выйду сегодня на связь!» И отправив воздушный поцелуй агентам, тень, расставив руки, словно крылья, оттолкнулся и спрыгнул с крыши тридцатиэтажного здания».